Глава 38. От Бейкер-стрит до Уайлд стрит «Поверить не могу», — сказал Бенедикт. «Вот так живешь и не знаешь». Они все стояли кругом, глядя вниз на ствол тоннеля. Металлические перекладины образовывали лестницу, ведущую в коридор внизу. «Теперь мы должны найти веру», — напомнила Эдди. «Пожалуйста, Бенедикт, ты должен нам разрешить». «Нет», — возразил Бенедикт. Эди отвернулась от него и Чарли, чтобы они не видели, как горят ее щеки, а из глаз текут слезы разочарования. Тишину нарушал только далекий вой сирены. Потом Бенедикт заговорил снова. «Я имею в виду, что одни вы не пойдете. Я иду с вами». Эдди резко повернулась обратно и обеими руками обхватила Бенедикта за талию. Было немного неправильно привести с собой взрослого, Но Эдди всегда чувствовала, что Бенедикт — не взрослый и не ребенок, а что-то среднее. «Спасибо», — прошептала она и вытерла слезы рукавом куртки. Они по одному спустились по лестнице в длинный проход. Воздух был спёртый, словно в старом чулане, который не открывали много лет. Эдди отдала налобный фонарик Бенедикту, а Чарли нацепил свой и зашагал впереди всех, рисуя мелом на стене чёрточки, чтобы можно было найти обратную дорогу. Они шли молча. Эдди почувствовала, как на волосы ей капает вода. Бенедикт утер лицо, оставив на щеке мазок жирной сажи. Проход шел под уклон, и грохот поездов подземки подсказывал, что они приближаются к рельсовым путям. «Чарли», — прошептала Эдди, — «вернись и посмотри на это». Она посветила фонариком на землю перед собой, выхватывая лучом следы ботильонов, оставленные в пыли. «Ну зачем ей спускаться сюда?» — спросил Бенедикт. Они говорили тихо, чтобы их голоса не отражались эхом от стен. «Призрачная станция — идеальное тайное место, никто туда не ходит. Все эти драгоценности, которые были украдены у пассажиров, я думаю, они спрятаны именно там, и там же держат пленников». «Пленников?» — удивился Бенедикт. «Каких пленников?» Эди сделала глубокий вдох. «Они зовут себя флитами. Это крошечный народ с крылышками». Они живут на заброшенной наземной станции Хайгейт, но сороколки напали на их лагерь, и некоторые из флитов в конце концов оказались в той шкатулке, которую я нашла. «Эдди, это глупо. Вера — одно дело, но крошечный волшебный народ...» «Ты слишком взрослый, чтобы это понять», — вздохнула Эдди. «Слишком взрослый? Моя мама до сих пор называет меня Питером Пэном. «Стойте все!» — неожиданно скомандовал Чарли. Проход теперь шел горизонтально, однако они достигли места, где он разделялся на трое. «Куда идем?» — спросил Чарли. Эдди посмотрела на следы в пыли. «В тот, который идет прямо». Они прошли всего несколько метров, когда стук колес сделался громче, как будто поезд проезжал совсем рядом, а луч фонарика Эдди высветил большую красную стрелку, нарисованную на стене. К платформам. Сразу за ней висела старая карта метро. «Должно быть, ей уже лет сто», — пробормотал Бенедикт. Линии подземки были разрознены и перепутаны и сильно отличались от той карты метро, которую знала Эдди. Она провела пальцем по ржаво-коричневой линии Бейкер-Лоо, и импи примастилась на костяшке пальца. Вот она, станция уайлд стрит на один перегон восточнее Бейкер-стрит. Короткая лестница привела их к главному залу станции. Они прошли к платформе северного направления и остановились посреди пустого зала. Импи позвала в темноту. «Нит! Нит, ты здесь?» Знакомый перестук колёс и порыв теплого воздуха, донёсшийся из тоннеля, предупредил их о том, что через станцию вот-вот пройдет поздний ночной поезд. Все прижались к стене и выключили фонарики. Свет фар-метропоезда на миг озарил станцию. Потом, словно кадры в фильме, замелькали освещенные окна вагонов. Несколько секунд — и поезд исчез. Темнота была настолько плотной, что казалось, будто в нее можно закутаться, а запах камня напоминал Эдди кладбище. Чарли снова включил свой налобный фонарик. Странно сказал он и покрутил головой из стороны в сторону, высвечивая название станции, старые потрепанные плакаты двадцатых годов двадцатого века и облицованные плиткой стены. Сколько времени? Без десяти минут полночь, ответила Эдди. Нет! снова выкрикнула импи. Он, наверное, где-то прячется, сказала Эдди. Она не осмеливалась направить луч своего фонарика на пути. «С кем ты разговариваешь?» — спросил, наконец, Бенедикт. «С крошечным волшебным народцем?» «Да», — твердо заявила Эдди, и Бенедикт лишь кивнул и больше не стал задавать вопросов. На миг она задумалась о том, сможет ли раздобыть для него футболку с Питером Пэном. Когда ей глаза привыкли к темноте, то различили еще несколько проходов, ведущих прочь с платформы, а в дальнем конце что-то мерцало. «Почему там свет?» прошептал Бенедикт. «У птиц не бывает фонариков и ламп. Как-то это зловеще».